За 2 года. Февраль-март 1917 года. Буржуазная революция в России. Правительство Милюкова-Керенского. Господствующие партии в советах меньшевики и эсеры. Из 400-500 членов Петроградского совета большевиков насчитывается едва 40-50. На первой конференции совдепов России большевики с трудом собирают 15-20% голосов. Примечание. Имеется в виду всероссийское совещание советов рабочих и солдатских депутатов, созванное исполнительным комитетом Петроградского совета. Совещание проходило в Петрограде с 29 марта по 3 апреля 1917 года. Партия большевиков в этот период самая слабая из всех социалистических партий России. Её орган, газета Правда, тирируется везде как анархическая. Примечание. Правда. Ежедневная рабочая большевистская газета, созданная согласно указанию Ленина по инициативе Сталина, издавалась в Петербурге с 22 апреля 1912 года по 8 июля 1914 года. Вновь стала выходить после Февральской революции с 5 марта 1917 года как центральный орган большевистской партии. 15 марта 1917 года в состав редакции Правда был введён Сталин. По возвращении в Россию в апреле 1917 года руководство Правдой возглавил Ленин. Ближайшими сотрудниками Правды были Молотов, Свердлов, Альминский, Самуйлов и другие. В этот период, правда, несмотря на преследования и травлю, ведёт огромную работу по сплочению вокруг партии большевиков, рабочих, революционных солдат и крестьян, разоблачает империалистическую буржуазию и её прихвостней меньшевиков и эсеров, борясь за переход от буржуазно-демократической революции к социалистической. Её ораторов, призывающих к борьбе с империалистической войной, стаскивают с трибуны солдаты и рабочие. Знаменитые тезисы товарища Ленина о власти советов не приемлются совдепами. Примечание. Смотрите апрельские тезисы Владимира Ильича Ленина о задачах пролетариата в данной революции. Сочинение, 20-й том, страницы с 87 по 90. -ю. Оборонческие партии социал-патриотического толка, меньшевики и эсеры переживают период полного торжества Между тем, непрекращающаяся империалистическая война продолжает своё смертоносное действие, разлагая промышленность, разрушая сельское хозяйство, расстраивая продовольствие и транспорт, поглощая новые десятки и сотни тысяч жертв. Февраль-март 1918 года. Пролетарская революция в России. Буржуазное правительство Керенского-Канавалова свергнуто. Власть советов в центре и на местах. Ликвидация империалистической войны, передача земель в собственность народа, организация рабочего контроля, организация Красной гвардии, неудачная попытка меньшевиков и эсеров передать всю власть учредительному собранию в Петрограде, роспуск учредительного собрания и крах буржуазной реставрации, успехи Красной гвардии на юге, Урале, в Сибири. Разбитые на голову меньшевики и эсеры уходят на окраины, объединяются там с контрреволюционерами, заключают союз с империализмом и объявляют войну Советской России. В этот период партия большевиков является самой сильной и сплочённой из всех партий в России. Ещё на втором всероссийском съезде советов в октябре 1917 года партия большевиков имеет абсолютное большинство голосов в 65-70%. в дальнейшем развитие советов неуклонно идёт в пользу большевиков мы имеем в виду не только рабочие советы где большевики представляют в целом 90% и не только солдатские советы с представительством большевиков в 60-70% но и крестьянские советы где большевики завоевали большинство но партия большевиков является в этот период не только самой сильной но и единственно социалистической партией в России ибо меньшевики ССР, лабозавшиеся тогда с чехословаками и Дутовым, с Красновым и Алексеевым, австрогерманскими и англофранцузскими империалистами, потеряли в конец всякий моральный вес среди пролетарских слоёв России. Однако это исключительно выгодное положение внутри страны ослабляется и парализуется тем обстоятельствам, что у России нет ещё внешних союзников. Социалистическая Россия представляет остров, окружённый морем воинствующего империализма. Рабочие Европы измученные и израненные, но они заняты войной, и им некогда подумать над вопросом о социалистических порядках в России, о путях спасения от войны и прочем. Что касается социалистических партий Европы, то они, продавшие шпагу империалистам, разве они могли не поносить большевиков, этих беспокойных людей, мутящих рабочих своими дорогостоящими, опасными экспериментами? Неудивительно поэтому, что в этот период в партии большевиков особенно усиливается тенденция к расширению базы пролетарской революции, к вовлечению в революционное движение против империализма рабочих Запада, а также Востока, к налаживанию постоянных связей с революционными рабочими всех стран. Февраль-март 1919 года. Дальнейшее укрепление советской власти в России. расширение её территорий, организация Красной армии, успехи Красной армии на юге, севере, западе, востоке, появление советских республик в Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, на Украине, разгром австрогерманского империализма и пролетарская революция в Германии, в Австрии, в Венгрии. Правительство Шейдемана-Эберта и германская учредилка. Советская республика в Баварии. Политические забастовки по всей Германии с лозунгом "Вся власть советам" далой Эберта-Шейдемана. Забастовки и советы рабочих в Англии, во Франции, в Италии. Разложение старой армии в странах Антанты и возникновение солдатских и матросских советов. Превращение советской системы в универсальную форму пролетарской диктатуры. усиление левых коммунистических элементов в странах Европы и нарождение коммунистических партий в Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии, связь между ними и координация действий, распад Второго Интернационала, международная конференция революционных социалистических партий в Москве и основание общего боевого органа борющихся рабочих всех стран Третьего коммунистического Интернационала. Примечание: Международная конференция революционных социалистических партий проходила в Москве со 2 по 6 марта 1919 года. В ней приняли участие 52 делегата от важнейших стран Европы и Америки. Делегатами от Российской коммунистической партии были Ленин, Сталин, Воровский и другие. Конференция объявила себя первым конгрессом коммунистического интернационала. Важнейшим вопросом порядка дня был доклад Ленина о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Конгресс образовал исполком коминтерна, исполнительный орган третьего коммунистического интернационала. Конец изоляции пролетарской революции в России. В России есть теперь союзники. Империалистическая лига наций в Париже и помогающая ей социально-патриотическая конференция в Берне, старающиеся оградить европейских рабочих от большевистской заразы, не достигают цели. Советская Россия неминуемо должна была превратиться и действительно превратилась в знаменосца мировой пролетарской революции, в центр стягивания передовых революционных сил Запада и Востока. Большевизм из чисто русского продукта превращается в грозную международную силу, расшатывающую самые основы мирового империализма. Это признают теперь даже меньшевики, которые, отложив попечение об Учредилке и растеряв свою армию, помаленьку перекочёвывают в лагерь Республики Советов. Этого не отрицают теперь даже правые эсеры, которые, проиграв Учредилку Колчакам и Дутовым, вынуждены спасаться в страну Советов. Итоги Опыт двухлетней борьбы пролетариата целиком подтвердил предвидения большевиков о крахе империализма, и неизбежности мировой пролетарской революции, о гнилости правосоциалистических партий и разложении Второго Интернационала, о международном значении советской системы и контрреволюционности лозунга учредительного собрания, о мировом значении большевизма и неизбежности создания Третьего боевого интернационала. Жизнь национальностей, 8 номер, 9 марта 1919 года. Подпись Иосиф Сталин.